«Какого рода помощь?» Капитан, как всегда, был неприступен и безэмоционален. «Можно я вам зачитаю список новостей, а вы послушаете? Вдруг что-то странное заметите? А то, на мой взгляд, там не странно искать надо». Чётко разъяснила я ему суть своей идеи. «Слушаю», – согласился он, присаживаясь в кресло Тарна. Нервно поджав ноги, чтобы случайно не коснуться его, Я начала последовательно и четко перечислять все ранее вычлененные мною события капитану. «Птицы!» Неожиданно гневно перебил он меня и, резко вскочив с кресла, склонился рядом, сосредоточившись на табло. «Покажите, где эта новость?» Я, внутренне подобравшись от такого неприятно близкого соседства, тут же раскрыла новостной источник, сообщивший об эпидемии. Капитан вдумчиво принялся читать весь текст. Потом, гневно хлопнув когтистой ладонью по столу, рывком развернулся и шагнул к двери. Дверной сканер, мгновенно идентифицировав главную персону корабля, тут же послушно сработал, открывая дверь, в которую смерчем вылетел впервые на моих глазах, проявивший какие-то эмоции капитан. Я, потрясенно уставившись ему в спину, боковым зрением заметила неуверенно мнущегося за дверью Шейнагана и вездесущего, сверлящего меня подозрительным взглядом Крейвана. «Да чем его птицы так взбесили?» Крейван, первым шагнув внутрь и обижав пристальным взглядом меня и помещение, шокировал заявлением. «Отправляйся в медицинский центр на осмотр. По распоряжению капитана...» Я буду заниматься с тобой боевой подготовкой. Необходимо предварительное заключение медика относительно состояния твоего организма, а также допустимых норм нагрузки. Да и вообще, предел возможности надо выяснить. И уже обращаясь к Шейн Агану. Тренировки будут с утра до завтрака. Поэтому ей на это время разрешается отсутствовать на рабочем месте. Тарн кивнул бросив на меня весьма встревоженный взгляд. А у меня все птицы, похищения и капитаны резко вылетели из головы. Это что, месть мне такая? Да еще и Крейван в нагрузку! Ну, беда мне! А зачем? И, и и вы сами? Пролепетала я, сжимаясь от ужаса и предчувствуя это действо. — В медцентр! — рявкнул Крейван. «Завтра с утра начнем. Координаты места тренировок будут на зуме. Исполнять немедленно!» Я, не задумываясь, ведомая только животным ужасом от тона этого приказа, сорвалась с места. Как так выходит, что оба этих неймарца, будучи настолько разными, пугали меня одинаково? Один совершенно неприступно холодный, другой с бешеным темпераментом, Но оба были невероятно пугающими. Только выскочив в общий коридор и едва не сбив с ног какого-то брезгливо оттолкнувшего меня Айкарра, опомнилась и, перейдя на более спокойный темп, отправилась уже шагом на пятый этаж, где и располагался медицинский отсек. Войдя внутрь, осторожно застыла, прислушиваясь и осматриваясь вокруг. Стандартно безликая белизна – «Стерильная отчужденность и медицинское оборудование». «Что-то беспокоит?» Спокойный вопрос, прозвучавший сбоку, заставил резко развернуться. Тот самый неймарец, замеченный мною вчера на мостике, склонившись к анализатору форм генома, вопросительно поглядывал на меня. «Первый помощник капитана отправил на осмотр в связи с назначенной боевой подготовкой» четко отрапортовала я, страшась еще и тут нарваться на гнев. Неймарец, недоуменно обведя меня изучающим взглядом, разогнулся и, шагнув мне навстречу, произнес. «Ну, раз так, приступим к осмотру. Я доктор Тинарак. Проходите к медицинскому сканеру, раздевайтесь до белья и ложитесь на выдвижную полку». видимо заметив Как я неприязненно поежилась от перспективы снова раздеться, пусть и из медицинских соображений решил занять меня беседой. А вы владеете навыком использования оружия, хоть какого-нибудь? Или любой боевой техникой? Очень спокойно, отвернувшись и раскрывая мою медицинскую анкету на рабочем табло, поинтересовался Тинорак. Максимум могу агрить сковородкой, честно призналась я. Во время обучения еле-еле общую нормативную нагрузку дотягивала, а владение оружием, к счастью, на нашей специализации в обязательную программу не входило, как и боевые искусства. Понимающий Кивнув, все так же вчитываясь в мои медицинские характеристики, он посоветовал. «Тогда сковородку прихватите обязательно. Уверен, именно ею...» Крэйвену никто еще не угрожал. Он наверняка впечатлится и трусливо сбежит. «Это шутка? Я растерянно, не зная, как реагировать, покосилась на доктора, уже устроившись на полке. Впервые вижу Ниэмарца с чувством юмора, да и при виде меня не бьется в истерике отвращения. «А вообще?» Развернувшись, доктор направился ко мне». Вчера меня ваш профессионализм и спокойный подход к делу очень впечатлили. Поэтому, как специалист специалисту, могу поделиться полезным советом из области анатомии нашей расы. Зная, куда ткнуть или нажать, можно и такого бойца, как Крейвен, одолеть». С этим заявлением, потрясшим все основы моих представлений о неймарцах, доктор задвинул полку внутрь и запустил анализатор. Процедуру общего анализа я проходила не первый раз, поэтому знала, что сканеру потребуется минут 10 чтобы исследовать мое физическое состояние и приступить к заключению. Постаравшись за это время прийти в себя от удивления, вызванного необычайной лояльностью медика к моей персоне, я решила, что если он говорит серьезно, то получить эту информацию об их уязвимых местах было бы рада. Закончив изучение, анализатор автоматически выдвинул меня наружу. Присев на полке, я свесила ноги вниз, чтобы встать, но ощутила, что меня немного повело. Неприятные последствия этой медицинской процедуры бывали у меня всегда, но доктор осторожно поддержал за локоть, не давая упасть. При этом он наклонился ближе ко мне, и я заметила необычный маленький футляр, чем-то похожий на простую пулю, висевший на непонятном шнурке у него на шее. «Какой кулон интересный!» В благодарность за поддержку вежливо отметила я. Неймарец поспешно поправил украшение, скрыв его за одеждой. «Это не кулон, а капсула с иниаром!» Как-то торжественно пояснил он. «Эээ...» -э... «С таким немарским понятием я раньше не сталкивалась», поэтому единственное, что пришло в голову, то и спросила. «Так это что, популярно у многих?» «У всех. До определенного момента». Озадачил он меня ответом. Тут, запищав, анализатор сообщил о готовности моего медицинского заключения. Неймарец отправился его читать, а я, немного придя в себя, принялась одеваться. «Что ж, Олга, что они теперь...» Все меня так называть будут. Порадовать Крейвана вам определенно нечем. Вы для него как домашний питомец. Да плюс состояние ваше далеко от идеальных показателей даже вашей росы. Есть, спать и меньше волноваться не пробовали? Я промолчала, посчитав вопрос риторическим. Как в таком окружении не волноваться землянке? Он сам смог бы? Вколю вам полный комплекс витаминов, «Стимулятор роста волос, а также возьму кровь для изучения». Объяснил он мне свои дальнейшие намерения. «Чего же так с прической обошлись?» «Чтобы меньше приставали», — честно ответила я. «Вот было в нем что-то располагающее к доверию, поэтому я решилась на вопрос. э, -э вы же друг Крейвена. Вы пошутили насчет уязвимых точек?» «Дружба — понятие широкое». И поспособствовать возможности утереть зарвавшемуся другу нос никак не мешает. Подмигнул в ответ тинорак впиваясь мне в плечо пистолетом с витаминами. Так что давай решим так. После смены вечером жду. Проведу тебе короткий экскурс в нашу анатомию. Твоя каюта на этом же этаже, так что никто не узнает. А завтрак Рэйвена порадуешь приобретенными знаниями. И этот невероятный неймарец неожиданно звонко рассмеялся. «Человечный он какой-то, хотя и непростой». Эта мысль резко вернула меня к действительности. «А ничего, что со мной придется, ведь я...» И окончательно запнулась, не зная, как все тактично объяснить. «Землянка?» Понял он. «Так я же врач. И в силу своей профессии не брезглив. И, что важнее...» Привык видеть суть, а твоя начинка вызывает уважение. Поэтому не переживай, иди. Буду ждать после смены. И, кстати, зайди-ка в столовую. и отмечу твое отбытие на полчаса позже по времени». Совершенно сраженная его словами, я вышла из медицинского центра и потопала к столовой в сомнамбулическом состоянии. Есть действительно очень хотелось. Со вчерашнего обеда во рту не было ни крошки, но несравнимо больше голода грызло чувство любопытства. Доктор определенно вызвал в моей душе массу эмоций и породил море вопросов.